Глава пятая, в которой Иван получает зачет по предмету «Основы жизнедеятельности». «Ну что с тобой?» Ирина подошла и обняла совсем убитого мужа. Стас только дернул головой и спрятал лицо в ладонях. «Да мне эта роль феодала, не хочу». Иришка оглянулась на мирно спящих детей, положила голову на плечо мужу и тихо заплакала. Вернувшийся из очередного поиска людей совершенно седым, И без брата отец сильно сдал И долго, почти месяц болел Мама из бодрой и активной дамы Слегка за сорок В раз стала маленькой, сгорбленной Пожилой женщиной с потухшими глазами Деда Ося тоже слег Никто не понимал, что с ним Он просто бессилел Самым страшным было то, что баба Капа Та, что вынянчила и вырастила его Подкошенная смертью любимого внука тоже заболела. Промучившись две недели и измучив окружающих, три дня назад она умерла. Вот уже два месяца всю ответственность о своей семье на своих могучих плечах нес Станислав Лужин. Семьей он считал не только своих родных, но и всех тех, кто составлял костяк их маленькой общины. Семья Олега, настоящего друга и бывшего сослуживца, семья доктора, Ребята и девчата, примкнувшие к ним позже. Была и еще хорошая новость. Свояк, надуваясь от гордости, сообщил всему поселку, что Анна беременна. Та ходила неимоверно важная, изо всех сил выпячивая вперед свой, пока еще абсолютно плоский живот. Стас тоже обнял жену и тоже посмотрел на своих сыновей. Пара мелких сорванцов, набегавшись до одури по поселку, дружно сопели в четыре дырочки – Сердце у Лужина-младшего захлестнула волна нежности и любви. Аккуратно погладив округлившийся животик Иришки, он чмокнул ее в ушко и уложил спать. Хандра схлынула, бывший омоновец встряхнулся, словно пес, и пружинящим шагом вышел из дома в ночь. Дела не могли ждать. Усилия Лужина-старшего по поиску и сбору людей – Перевели к тому, что в общине, созданной вокруг их семьи, собралось довольно много людей, людей разных, хороших и не очень. Стас и Олег, первые замы дяди Геры, быстро навели порядок среди пришлых. Основным критерием оценки людей и дед Ося, и Георгий Александрович сделали полезность новичков для выживания внуков. Женщины семьи эту тему горячо поддержали, и мужики принялись за дело. Кого-то, как, например, найденного в горах у разбитого в дребезги Урала с коляской доктора с его беременной женой, приняли с распростертыми объятиями. А супругу его, находившуюся на пятом месяце беременности и сломавшую в аварии ногу, так вообще почти 15 километров бывшие ОМОНовцы несли на руках. Кого-то, признав полезным, но невоспитанным, перевоспитывали, заставляя пахать изо всех сил. С этими Стас не церемонился. Затрещенные могучие пинки ленивым он раздавал от души. Кто-то, не выдержав, уходил сам. Таких не держали. Недалече на берегу организовался еще один маленький поселочек. Стас, взяв в качестве эксперта деда, подсадил того на закорки и, словно бульдозер, допер сухонькое тело старика до моря. Иосиф Ганцевич походил, покрутил носом, Поговорил с беглыми и признал этих ребят для семьи неопасными и где-то даже полезными. Во всяком случае, рыбу и соль они теперь получали регулярно, взамен поставляя овощи и мясо. Стас сразу потерял к ним интерес и оставил их в покое. Без особых сантиментов силовики поселка задушили двух цыганских подростков, залетевших с садовой тачкой ворованных вещей с чьей-то дачи и одного насквозь отмороженного наркомана. И теперь, после почти что года каторжного труда, поиска, сбора и селекции людей, Станислав Георгиевич мог совершенно точно сказать, что если не произойдет чего-нибудь совсем уже экстраординарного, то они, а самое главное их дети, выживут. «Ну, чего там?» Олег сидел на лавочке у здания правления. «Решил, чего?» «Я с отцом еще разок поговорил. Надо к этим степным сходить». Взгляд Лужина стал очень недобрым. Смерти брата он все-таки не простил. «Батя говорит, там нормальные мужики остались. Уроды все закончились. С ними можно иметь дело. А я бате верю. Там аж не хозяин отца приглашал. Говорил, дело есть. Вот, думаю, схожу, уважу». Станислав многообещающе потер огромный кулак и зло хохотнул. Сергей там девушек пересчитал. Олег забарабанил пальцами по лавке. Говорит, там две молодые девчонки без пары. И еще пара баб постарше тоже. Сам знаешь. Стас знал. Несмотря на то, что девушек и женщин в общину брали вообще всех, кого смогли отыскать, здоровых женщин детородного возраста было на пять человек меньше, чем мужчин. Пока эту проблему удавалось сдерживать, одна из приглашенных дам в возрасте не отказывала никому. Но вечно так продолжаться не могло. Да и мама уже очень сильно морщила нос при виде этой мадам. Девчонки, Сережа сказывал красивое. Олег улыбался. «Я просто боюсь, как бы у ребят крыша не съехала. Ты пойдешь, я пойду. Всех женихов возьмем. Они парни видные и не уроды моральные. Глядишь, что у кого и сладится. Силой баб тащить не будем». Стас снова погладил кулак и мысленно добавил. «Может быть». Маляренко смотрел на стоящего перед ним человека гору и глазам своим не верил. Впервые за последний год он вдруг осознал, что он, Иван Андреевич Маляренко, вовсе не так могуч, каким привык себя считать. Ни хрена ж себе! Ване было очень неуютно, но он не показал вида, а лишь изобразил искреннюю улыбку, когда его немаленькая ладонь исчезла в протянутой гигантом лапище. «Так ты говоришь, сын Георгия Александровича?» Иван сразу попытался расставить все точки над дье, показав гостю, что хозяин здесь он. «Угу». Лужин, не глядя на собеседника, похлопал его по плечу осторожно, в треть силы, пожал ладошку местного, при этом быстро оглядывая собравшуюся толпу. «Хлопцы, привал!» Второй детина ненамного меньшего роста по-хозяйски прошел к столовой, я аккуратно поставил на стол плетенную коробку. Хлопцы, жадными глазами разглядывавшие местных гарных девчин, зашумели и, расточая щедрые улыбки женщинам, двинули к костру. Я ждал Георгия Ал, Ваня растерянно смотрел на хозяинищающих пришельцев. Семеро здоровых молодых парней были чисто выбриты, подстрижены и одеты в чистую и даже в выглаженную одежду. Женщины поселка оживленно суетились вокруг гостей, украдкой постреливая глазами на самые понравившиеся экземпляры и совершенно не обращали внимания на пришибленных Маляренко и Звонарева. Угрюмо переглянувшись, вождь с прорабом поплелись к столу. «М-да, запусти козла в огород!» Маляренко со злобой буравил широченную спину Лужина-младшего, по-хозяйски осматривавшего поселок и особенно новый коттедж. Хотя, чего это я? Сам же звал в гости, да, если честно, запустил ты себя, Иван Андреевич. Иван посмотрел на Звонарева, худой, как палка, черный, как папуас, да еще и заросший, как дикарь. М да, а ведь вы, Иван Андреевич, ничуть не лучше выглядите, да и одежда на вас. Одежда подкачала. Вещи от частой стирки, чистки и почти ежедневной носки Постепенно пришли в почти полную негодность, пока еще держалась кожаная куртка Иваныча и башмаки, но это пока, мля. Стас, в глазах лужина читалась нескрываемая брезгливость, но руку он протянул первым. Давай уж познакомимся как следует и поговорим. Так сказать, о делах ваших скорбных поколякаем. Маляренко изобразил самую простецкую маску, придурковатого рубахи парня. Ваня! «Да чего ж ты нас так? Хорошо, живем ведь!» Началось. Интересно, убьют сразу или сначала помучают? Иван оглянулся на шумящих позади людей. Мужчины и женщины перемешались и дружно знакомились. Лишь Юрка с Настей сидели с краю, держась за руки и ни во что не вмешиваясь, да звонарев с дома печальными глазами смотрел на звонко смеющуюся Ксению. Ваня почему-то... Стало очень обидно за прораба. И эта сука туда же. Присядем. Стас был серьезен и шутку не воспринял. Попробую. Нет, пойдем, пройдемся. Иван кивнул на выходы из поселка. Время есть еще, так? Он пристально вгляделся в холодные глаза гостя. Пока бабы там на стол соберут... Не дурак. Станислав внимательно рассматривал висящее на спине местного... Громадная мачете в ножнах. Соображает, зачем мы здесь. Рассказывай, Иван, рассказывай. Время нынче дорого. Это было как в сказке. Они были словно пришельцы из другого мира. Из того, куда они целый год не могли попасть. Алина словно во сне о чем-то разговаривала, чему-то смеялась, что-то делала. Пришедшие сегодня в обед из степи парни словно сошли с глянцевых обложек. Господи, как давно это было? Показательное выступление в Праге и Дрездене. Греция, яхта. А интересно, как там ее пыжик? Кто на нем сейчас ездит? Алина оглянулась. Иван ушел куда-то с главным этих ребят. Ладно. Боже, как она выглядит? Во что одета? Торопливо извинившись перед незнакомым мужчиной, которому она помогла выкладывать на стол овощи из принесенного им короба, Алька рванула в дом. «Переодеваться и переводить себя в порядок. Ура! Будет праздник!» Стас смотрел на бескрайнюю степь, слушая в полуха рассказ Ивана. То, что он рассказывал, не укладывалось в голове. «Подожди, это что же получается? Из тридцати пассажиров автобуса только та блондинка в живых осталась? А из вас, аэропортовских, из десятка мужчин только трое в живых? Вы чего тут, совсем амуели?» Ивану эта арифметика была как серпом по одному месту, но и не подумал оправдываться. Во-первых, ничего не докажешь, а во-вторых, да, так все и было. Все гневные речи, приготовленные им о том, что разорять поселок в нынешних условиях стыды срам, были не по адресу. «Стыды срам!» Маляренко вздрогнул и испуганно посмотрел на Лужина. Он что, мыслимое читает? «Стыды срам!» Я сюда пришел, честно тебе, Иван, скажу, с недобрыми намерениями. Брата я вам всем, тебе лично, никогда не прощу. Знаю, что не ты, что ни при чем, но все равно. Ну ладно. Думал, Бог с ними, живут себе и пусть живут. Думал, приведу женихов, уговоримся как-нибудь, пару девчонок заберем, по согласию, не силой. Специально ребят в лучшие нарядили, всем миром одежду собирали, готовили, «А тут одна баба, беременная, одна и куча покойников. Вы жить хотите или доживать? Вы о чем вообще думаете?» Лужин покачал головой. «Теперь я буду думать, что с вами со всеми делать». Иван обошел ОМОНовца по кругу и встал перед ним лицом к лицу. «Мент. Ну-ну». «Вопрос на миллион. Как реагирует мент, когда ему говорят «нет»?» Тебя никто и спрашивать не будет. Стас тоже собрался и приготовился. Всех женщин, кроме беременной, уведем силой. Стерпится, слюбится. А вы тут живите, как хотите. Ясно. А сейчас расскажи-ка мне, откуда у вас столько таких занятных вещиц? Нет. Долбаный мент был всюду прав. Он, Иван, запорол этот проект и не мог требовать иного к себе отношения. Но этот мент сейчас в эту секунду, лишал его будущего. Нет. Ваня прыгнул. Живой. Настя осторожно побрызгала в лицо водой. Маляренко подавил стон и выплюнул изо рта сгусток крови и целую кучу осколков зубов. Едрено! Что это со мной? Перед глазами летали разноцветные мошки, и сильно кружилась голова. Ваня аккуратно прикрыл глаза и потерял сознание. «Живой?» На этот раз вопрос задал Серега. Ваня открыл глаза, осторожно потрогал языком развороченную челюсть и огляделся. Звонарева было не узнать. Оба глаза заплыли, губы как оладьи, а нос у него был, похоже, сломан. Они оба лежали в тенечке под деревом, крепко, но не туго связанные с и были, по-видимому, пленниками. «Ага, что тут было-то?» Страшный всклокоченный, похожий на бомжа Звонарев, глухо мочегнулся. «Все, нет нашего поселка. А есть хутор Юрьева. Вот так, Иван Андреевич!» Из рассказа Сергея Геннадьевича выяснилось, что вчера вечером, притащив поселок бессознательного Ивана, Бугай толкнул речь. Хорошую речь, грамотную, аж на полтора часа, навешал им лапши на уши, рассказав о славном поселке у развалин Бахчисарая и о том, как там замечательно и весело всем живется, про больницу, про детей, про защиту. Ну, баб и повело. Я к тому времени вот такой красивый уже был, так что вытащили меня как чучело и показали всем. Смотрите, мол, это ваше будущее здесь, на этом месте». «Ясно. На фоне молодежи мы не проканали». Иван попробовал усмехнуться, но боль в щеке рязанула так, что вместо усмешки градом посыпались слезы. «Ух, мля! Здорово он мне!» «И что, никто не был против?» Иван напряженно ждал ответа. «Ну почему?» Алина поплакала немного. Машка в истерике над твоим телом билась, да и Настя этим козлам по мордасам надавала. Про серой Серый даже не заикнулся, а Иван не стал уточнять. И что с ней? Иван встревоженно осматривал поселок, никого не было видно. Да ничего. Вежливо попросили Юрку увезти ее. Сказали, что через неделю сюда пришлют настоящего врача, чтобы он ее осмотрел, и все. Больше никто не возникал. Эх, Алина, Алина. Боли, как раньше, не было. Была печаль разочарование. А почему Юрьева? А этот хрен всем бабам Юрку в пример привел. Мол, во, настоящий мужик. Жена, ребенок, дом. И у вас, мол, это все будет. Там. А Юрка тут, пускай, с Настей живет. И хутор в честь него назвал. Они ему картошки обещали привезти и рассады всякой. И твоих вещей честно четверть отделили. Вот так вот, брат. «А где все?» «Бабы поутру ушли с этими, с женихами. Здесь только два бугая этих. Юра с Настей. Аллу тоже тут оставили». «Ну и мы», — прогнусавил Звонарев. «Гады они! Я ж ничего даже сделать не успел. А этот, как его? Олег! Садист, бля!» Маляренко, несмотря на боль, расхохотался. «Себя вспомни, бригадир!» Серый призадумался и через пару секунд тоже захохотал. «Ну что ж, мужчины, настроение, я смотрю, хорошее!» Стас, вооруженный арбалетом и мачете, стоял над пленниками и соображал, что же с ними делать. «Поговорим!» История, рассказанная девушками и Юрой о снах и посылке из прошлого, выбила у Стаса почву из-под ног. Внешне это никак на нем не отразилось, но внутри этот громадный сильный человек... Испугался. Рассматривая избитого им человека, он вдруг на секунду почувствовал жгучее желание попасть в храм и помолиться. Пусть на первый взгляд эта куча тряпья и походила на бомжа, но у него была тайна. То, чего он не понимал и не мог объяснить. Стаса затрясло, и он поспешно вернулся к Олегу грузить трофейное добро. И вот этот странный Ваня наконец очнулся. — А поговорим. Ивану не было страшно. Совсем. Было бесшабашное веселье и ощущение вседозволенности. «Начинай!» И он лихо подмигнул опешившему менту.